Глава 27. Пиастры Ганс вынырнул один раз из воды и затем больше не показывался. Когда поверхность воды успокоилась, я увидел его лежащим на чистом песке, в тени, которую отбрасывала шхуна. Около самого тела его проплыли две рыбы. Вода заребила, и мне почудилось, что Ганс пошевелился, стараясь привстать. Но нет, он был мертв и должен был сделаться добычей рыб на том самом месте, где собирался покончить со мной. Я вдруг почувствовал себя дурно. Кинжал, которым я был пригвожден к мачте, жг мне плечо точно раскаленным железом. Кроме того, на меня напал страх, что я могу упасть с Ри в море и остаться там лежать рядом с боцманом. Я изо всех сил ухватился за мачту и закрыл глаза, чтобы не видеть опасности».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 И качалась на поверхности воды. Я остался на шхуне один. Солнце было уже низко, и длинные тени от высоких сосен доходили до самой палубы. Поднялся вечерний ветерок, и канаты стали напевать монотонную песенку, а паруса затрепетали и захлопали. Из предосторожности я спустил все паруса, а угрот мачты подрезал канаты, так как не мог справиться с ее парусом. Скоро весь рейд погрузился в прозрачную тень. И только последние лучи солнца, украдкой пробиваясь сквозь кружевную листву леса, заиграли на ярких цветах старого брошенного корабля и осыпали его точно драгоценными камнями. Начало свежеть. Мне оставалось только покинуть Испаньолу, что я и сделал, ухватившись руками за обрывок якорного каната и спустившись при его помощи в воду. Вода стояла очень низко, едва достигая мне до пояса, и я легко добрался до берега. В самом отличном настроении направился я к Блокгаузу, ведь если я и поступил сначала необдуманно, то после вполне загладил свою вину, раздобыв в наше полное владение шхуну и оставив ее в безопасном месте. Мне казалось, что мои заслуги должен был признать даже строгий капитан. С такими мыслями пробирался я лесом, пока не дошел до ручья. Около этого места встретился я в прошлый раз с Беном Гуном. Сделалось уже темно. Обогнув холм, я увидел на небе отраженный свет от костра Бена, как я подумал. Меня только удивило, что он ведет себя так беспечно и не боится, что его огонь заметят из лагеря пиратов. Темнота все более сгущалась, и очертания холмов точно расплылись в воздухе. На небе зажглись бледные звездочки. Я то и дело спотыкался об ямы и кочки. Но вдруг из-за подзорной трубы выглянул месяц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 представилось странное зрелище. Между домом и палисадом разведен был костер. Это удивило и смутило меня, так как было совсем не похоже на наши прежние привычки. Капитан обыкновенно был очень экономен с дровами. Я почувствовал, что это плохой знак. И что без меня произошли какие-нибудь перемены. С тяжким сердцем я тихонько подкрался к самому дому и прислушался на то, что я услышал здесь.